Глава 18. Вызов. Так-так, добрые люди. Значит, вы собрались на праздник, говорил Скерти, пробираясь со своим спутником сквозь толпу, заплудившую в вал. Лучше и не придумаешь в такую замечательную погоду, когда над головой синее безоблачное небо, а кругом зелёные деревья. Но мы не хотим мешать вашему идиллическому веселью. Продолжайте ваши игры и пляски. Я надеюсь, вы не возражаете, если мы останемся здесь в качестве ваших зрителей. Нет, нет, раздались возгласы. Милости просим, оставайтесь. Мы очень вам рады. И подтвердая своё согласие дружелюбными шутками, радушная толпа снова устремилась на площадку. А офицеры, взявшись под руку, пошли за ней следом, сопровождаемые кучкой любопытных. которые с интересом глазели на этих закованных с ног до головы в доспехи, неожиданных пришельцев. Сэр Мормадьюк со своими друзьями снова расположились на валу, недалеко от той насыпи, по которой поднялись офицеры. А те в свою очередь разгуливали по площадке, отпуская остроты и бесцеремонно заигрывая с молоденькими поселянками, попадавшимися им на пути. Хозяин замка счёл за благо не замечать незваных гостей. Он слышал грубый вопрос Корнета, а также отрывки разговора, происходившего между двумя офицерами, и решил не обращать на них внимания до тех пор, пока они сами не удосужится объяснить своё присутствие в его парке. Он распорядился возобновить пляски, и группы танцоров с развевающимися лентами и звенящими колокольчиками снова закружились на лужайке перед валом в задумчивых фигурах старинного танца. Кленоустер Психорой, воскликнул капитан Кирасир, вглядываясь издали в движение танцующих и в их костюмы. «Уж и не помню, когда я видел ее в последний раз». «А я так и никогда в жизни не видел, только на сцене», — заметил Стабс. «А это что, то же самое?» «В самом деле, где это было видеть Стабсу? Он родился в приюте и рос на улицах Лондона». «Да нет, не совсем то же самое. Но насколько мне помнится, похоже», — задумчиво протянул капитан. Давайте-ка подойдем поближе, посмотрим. И, ускорив шаг, оба офицера очутились скоро у самого края площадки. Не обращая ни малейшего внимания на избранную публику, расположившуюся под навесом на валу, они тут же начали отпускать вольные шутки по адресу танцующих. Кое-кто из них отвечал офицерам небезъехидства, в особенности маленький Джон и веселый монах, которые, видимо, были не прочь позубоскалить и, не стесняясь, отпускали шутки по адресу бесцеремонных пришельцев. Смелый Робин, несколько грубоватый парень, изображавший шервудского героя, сохранял невозмутимый мэром на душе и пропускал мимо ушей их остроты, в особенности после того, как он заметил, что капитан Кирасиров следит за горевшимся взором за каждым движением смуглой красотки Марианны. Однако чувствительному сердцу мнимого разбойника суждено было тяжкое испытание. Всё это случилось мгновенно. Когда Марианна в одной из своих самых замысловатых фигур случайно оказалась против капитана Кирасиров, он вдруг наклонился и грубо схватив её за талию, воскликнул: "Браво! Браво, прекрасная Марианна! Позволь изнывающему от жажды солдату вкусить нектарство их сочных губок". И не дожидаясь согласия, которого ему, разумеется, и не дали бы, он поднял, забрал и жадно прильнул к её устам. В ту же минуту Марианна изо всех сил ударила его кулаком по лицу, но это ничуть не огорчило и не охладило пылкого офицера. Он отвечал на это дерзким хохотом, к которому тотчас же присоединился Корнет, а также и некоторые из стоявших тут же зрителей, не отличавшихся излишней щепетильностью. Однако кое-кто отнесся к этому не так шутливо. Кругом слышались возгласы «Позор! Проучи его!» Да ему хорошенько, Робин. И среди смеющихся лиц там и сам виднелись лица, полные гневом. Излюбленный народный герой отнюдь не нуждался в этом поощрении. Не помня себя от ревности и обиды за свою возлюбленную, подвергшуюся такому оскорблению, он выскочил из круга и замахнувшись луком, единственное оружие, которое у него было в руках, изо всех сил ударил им по шлему капитана. Тот невольно пошатнулся от удара. И с трудом удержался на ногах. Вот тебе, получай чёртова кукла, крикнул Робин, обрушившись на него. Да не лезь в другой раз со своими погаными поцелуями, а то ещё и не так получишь. Удлый холой, скречал Кирасир, побогровев от ярости. Если бы мне не жаль было морать о тебя шпагу, я бы проткнул тебя насквозь и повесил как птиц. Вон с моих глаз, грязный холой. а то как бы я нечаянно не выпустил из тебя дух. И выхватив шпагу, он приставил её остриём к груди смелого Робина. Наступила мёртвая тишина, и вдруг чей-то голос в толпе крикнул: "Вот нашёлся человек, который проучить его". И все тотчас же повернулись к помосту, где стояла избранная публика. Среди кавалеров произошло какое-то движение, и один из них, отделившись от остальных, ринулся вниз по откосу. И мигом очутился на площадке. Ему надо было пробежать всего каких-нибудь 10-12 шагов. И прежде чем ни мимы разбойника Шервудского леса, и его закованный в латы противник успели прийти в себя и двинуться с места, он уже стоял между ними. Кирасир только тогда понял, что перед ним стоит достойный противник, когда блестящее лезвие, скостившееся с его шпагой, высекло искры из кристалли. Он поднял глаза, И увидел перед собой не простого парня в крестьянской одежде, а изящного кавалера в расшитом камзоле, не уступающего ему ни в своём оружии, ни в своей решимости. Это неожиданное вмешательство так ошеломило толпу, что она застыла на месте, словно заворожённая. И только спустя несколько секунд там и сям послышался одобрительный шёпот, и вслед за ним громкие возгласы: "Ура чёрному садовнику!" Капитан Керасиров тоже, казалось, остолбенел от неожиданности, но быстро пришел в себя. Скерти был хвосту на наглец, но отнюдь не был трусом. К тому же обстоятельства были таковы, что даже и трус вынужден был бы проявить мужество. Хотя он все еще был несколько под хмельком, он чувствовал, что на него устремлены сотни женских глаз. Знатные светские дамы стояли на валу, под навесом, всего в каких-нибудь десяти шагах от него. И хотя Скерти из каких-то своих тайных соображений делал вид, что не замечает их присутствия, он знал, что они прекрасно видят всё, что здесь происходит. Ясно, что он не имел ни малейшего желания оказаться трусом в их глазах. Возможно, что не только внезапное появление противника, но и сам облик этого человека заставил его в первую минуту растеряться от неожиданности. Ибо в этом противнике Скерти узнал того самого всадника, который накануне у постоялого двора так дерзко провозгласил тоз за народ. Он не забыл этого оскорбления. А теперь вторичный вызов незнакомца привёл его в такое бешенство, что у него на секунду отнялся язык, и он не мог выговорить ни слова. Так это ты, подлый изменник. Ты! наконец вымолвил он. Когда к нему вернулся дар речи. Изменник или нет, невозмутимо отвечал кавалер. Я требую от вас удовлетворения за вашу недостойную выходку, которой вы оскорбили собравшееся здесь общество порядочных и заслуживающих уважения людей. Ваши развязные манеры, может быть, исходят вам во Фландрии, где вы, надо полагать, давали им полную волю. Но я научу вас вести себя иначе по отношению к нашим английским девушкам. А кто вы такой, что собираетесь учить меня? Неподлый халуй, капитан Ричард Скерти. Не думайте, что вам удастся отвертеться с помощью этих трусливых увёрток. Вы будете драться или вам придётся извиниться? Извиниться? В ярости закричал Кирасир. Капитан Скерти будет извиняться? Ха -ха! Вы слышите, корнет Стапс? Вам когда-нибудь приходилось видеть, чтобы я перед кем-нибудь извинялся. — Никогда, клянусь честью, — отвечал Стабс. — В таком случае пеняйте на себя, — сказал кавалер, становясь в позицию, чтобы начать поединок. — Нет, нет, — скричала Марианна, бросаясь к Голдсперу и словно пытаясь загородить его своим телом. — Так не годится. Это нечестно, сэр. Он в латах, а вы... — Нечестно, нечестно! — послышалось со всех сторон, и в ту же минуту, Какой-то рослый человек свирепого вида, с всклокоченной черной бородой, расталкивая толпу, протиснулся на площадку. — Не годится это, мистер Генри! — крикнул бородач, подбегая к Голдсперу. — Не делай это так рисковать! Я знаю, вам нипочем одолеть в честном бою любого из здешнего края, да, пожалуй, из всей Англии. Ну а так-то оно нечестно выходит. Пусть господин солдатский капитан скинет с себя свои стальные нашлепки, тогда это будет по-честному. Разве не правда, товарищи? Все стоявшие кругом дружно закричали: "По-честному! По-честному! Заставьте офицера снять латы!" "Совершенно верно", сказал подошедший Уолтер Уэд. "В поединке для обеих сторон условия должны быть равны". "Разумеется, капитан Скэрти, вы не станете возражать против этого". "Мне не требуется никаких привилегий", отвечал капитан Кирасиров. "Он может поступать, как ему угодно". Но я ни за что не сниму с себя доспехов. В таком случае ваш противник тоже должен надеть доспехи, заявил один из кавалеров, подошедших вместе с Олтером. Поединок не может состояться, пока это не будет сделано. Нет, нет, подхватили в толпе. Драться так драться обоим в латах? Может быть, этот джентльмен, сказал один из кавалеров, указывая на корнета, не откажется одолжить для этого случая свои доспехи. Это упростило бы дело. Размер, кажется, более или менее подходящий. Стаб взглянул на капитана, словно спрашивая его: "Не давать?" "Дайте. Пусть надевает", сказал Скерти, понимая, что с таким предложением вряд ли можно не согласиться. "Пожалуйста, пусть надевает", повторил Корнет, и тотчас же начал снимать с себя доспехи. Немало нашлось услужливых рук помочь Генри Голдсперу облачиться в защитную броню. И через несколько минут он был уже в стальной керасе корнета с пристегнутыми к ней нагрудными и наплечными латами. Руки его были защищены стальными рукавниками, а стальные поножи, прикрывавшие ноги, соединялись с набедренниками. Все это оказалось ему как нельзя более в пору, словно было сделано по его мерке. Оставалось надеть только шлем, который чья-то дружеская рука уже собиралась водрузить ему на голову. — Нет, — сказал Голдспир, отстраняя шлем, — я предпочитаю остаться в моей шляпе. И, указывая на трофеи, красующиеся на ее полях, он добавил, — это будет мне надежной защитой. Здесь было нанесено оскорбление английской девушки. И, да будет мне по рукой эта девичья перчатка, я заставлю ответить за это оскорбление. — Не полагайтесь так на ваш изящный трофей, — с изъявительной усмешкой сказал Скертиф. Не пройдёт и минуты, как я сниму эту перчатку с вашей шляпы, и она будет красоваться на моём шлеме. И надо полагать, она достанется мне более честным путём, чем досталась вам. Не стоит говорить, как она достанется вам, пока вы ещё не завладели ею, спокойно отвечал Гольдспер. А вам должно быть и впрямь не терпится заполучить этот трофей, насмешливо продолжал он. Ведь надо же возместить чем-то Рыцарские шпоры, оставленные вами у Ньюбернского брода. Ньюбернский брод. Одно напоминание о нём приводило в бешенство Скерти. Он был в рядах той пятитысячной конницы, которая под командованием Конуэ позорно бежала из-под Тина и посеяла такую панику в английской армии, что она ринулась вслед за ней, сломя голову. И отступал он, не останавливаясь, до самых отдалённых графств Йоркшира. В тот раз на постоялом дворе Голдспер уже напоминал ему об этом позорном бегстве. Но сейчас, когда он осмелился бросить ему это напоминание вторично, перед всей этой громадной толпой соотечественников, перед его собственными подчинёнными, ибо многие из солдат уже успели проникнуть на площадку, а главное, перед этой изысканной светской публикой, стоявшей под навесом на валу Это было такое неслыханное оскорбление, к какому ещё никогда не приходилось подвергаться Скерти. Лицо его потемнело, словно вся кровь бросилась ему в голову. "Подлый болтун", прошептал он, стиснув посиневшие губы. "Скоро я заставлю замолкнуть твой лживый язык. Щит капитана Скерти не запятнан ничем, кроме крови его врагов и врагов его короля. Скоро он обогреется и твоей кровью". Начнём, сказал Гольд, теперь потрясая шпагой. Я здесь не для того, чтобы состязаться в краснобаестве. В этом искусстве достойный королевский слуга Скерти несомненно превосходит меня. Поговорим на шпагах. Вы готовы, сэр? Нет, отвечал Скерти. Нет? С удивлением переспросил его противник. Как это надо? Капитан Скерти, кирасир. Он не дерётся пешим. Вам сделан вызов, капитан, поддержал Стапс. Вам и принадлежит право выбора. Мы будем драться на конях. Приношу вам свою благодарность, джентльмены, очень довольный отвечал Голстер. Я не надеялся, что вы пойдёте на встречу моим желаниям. Итак, с вашего любезного разрешения, дерёмся на конях. Коня! крикнул Скерти, стоявшему недалеко к экипажу. Живо! Видите его сюда, И гоните весь этот сброд. Это приказание оказалось излишним. Как только в толпе стало известно, что поединок состоится на конях, народ бросился в рассыпную с площадки к откосам вала. Все старались забраться повыше, чтобы насладиться этим необычайным зрелищем, которое даже и в те рыцарские времена можно было увидеть не так часто.